Довольно грустная комедия в двух картинах. Действующие лица. Вадя. Мужчина. Вера. Сильная женщина. Любовь. Гордая женщина. Люба страшненькая. Просто сослуживица Вади, но готова идти за ним на край света. Максимилиан Борисович. Вадин дедушка, оторванный от действительности. Картина первая. Квартира, которую снимает Вадя. Это полуподвал, поэтому, когда по двору проходят люди, в окне видны только ноги и нижняя часть туловища человека. В квартире темно. Наконец, в окне появились две пары ног. мужские и женские в один голос люцик люцик люцик люцик люцик люцик женские ноги нетерпеливо переминаются люцик люцик люцик люцик голос любви. найдется куда он денется ну открывай в один голос Может, он где-то рядом ходит, по мусорным свалкам, как бездомный Люцик, Люцик, Люцик, Люцик! Третий день сегодня. Открылась входная дверь. Пригибаясь, по ступенькам спустился Вадя. За его спиной в сумраке маячит Люба. Вадя, давай руку. Понимаешь, я никогда раньше не выпускал его. Осторожно, на этот кирпич не наступи. Вадя, ну это какой-то подвал. Сейчас свет включу. А позавчера он как выскочит. Щелкнул выключатель. Тусклая лысая лампочка на длинном шнуре осветила Вадю и Любу, уста которых... Слились в продолжительном поцелуе. У зрителя есть время разглядеть обстановку в квартире. Мы видим большую кухню. Низкие, сырые, со старыми потеками потолки. В углу за газовой плитой стоит большое мусорное ведро. Такое большое и переполненное, что это и не ведро даже, а нечто вроде мусорного бака. В кухне же пристроено фанерное укрытие для унитаза. Дверца в фанерном укрытии, косая, осевшая, не закрывается, так что укрыться в укрытии невозможно. На правой с кухни дверь в комнату, которую снимает Вадя, налево запертая дверь в еще одну комнату. И вот за этой-то дверью постоянно... Негромко и назойливо звучит радио. Наконец Вадя отрывается от Любы. Вадя кричит в сторону окна: "Люцик! Люцик, люцик, люцик, люцик!" Люба оглядывается. "Боже мой, что это? Это кухня, а там комната. Это «Ты здесь живешь?» «Миленько, правда?» Чмокает ее. «Изящненько, правда?» Люба кивает на укрытие. «А там что?» «Там удобство. Достроено в более позднюю эпоху. Конечно, разные стили, эклектика. Зато настоящий унитаз. Можешь проверить. И сколько ты за это платишь?» «Тридцать пять рэ. «Даром, можно сказать, подарок судьбы». «Да, подарок. Нет, серьезно, мне дико повезло, что здешняя бабуся гигнулась. Что не говорит центр, моя последняя берлога в Ясенево знаешь, сколько жрала? Полтинник. Разница?» «Разница. Ну вот». Вдруг узнаю, что Любкина бабуся того в лучший мир. Любка, она у нас в отделе работает, твоя тезка. Осиротевшие дети, рыдая, сдали хату одинокому, порядочному джентльмену. Пока Люба замуж не выйдет. Эта пещера ее преданная. Люба, думаю, она захочет остаться старой девой. Я очень на это надеюсь. Она у нас в отделе самая страшненькая. Вадя, ты думал обо мне все это время? Ну, Любаш, естественно. Обнимает ее, помогает снять плащ. Я верил. ты одна спасение Глухой тоски по вечерам. Ошибка поздняя, осенняя. Причал последний, чармян. Стихи вообще Вадя читает так, что заслушаться можно Всегда проникновенно и всерьез. Очень хорошо читает стихи. Люба. Знаешь, когда уже подлетали, И особенно когда по летному полю к аэропорту шли, У меня сердце колотилось, как сумасшедшее. Думаю, вдруг не встретят, вдруг не придёт. Ну, почему не придёт, Любаша? Мы же созвонились, на какой то билет берёшь. Всё равно ужасно боялась. Какие-то предчувствия. Я эти два месяца, как ты уехал, Вадька, прямо чокнутая какая-то. Недавно встретила Наташку, помнишь, я тебя знакомила? Она говорит, ну, когда жених твой приедет, Санька тебе привет передал. Ты что, Вадя? Показалось, Люцик за окном мелькнул. Ой, где он ходит сейчас, мой хороший? Вадя, посмотри мне в глаза. Смотрю, а что? Смотри. Смотрю. У тебя здесь был кто-нибудь за эти два месяца? Любовь, ты глупая баба, — целует ее. Слушай, ты ж, наверное, голодная. Нет, я когда волнуюсь, не могу есть. Вать, как у тебя здесь холодно. Да, это минус. Эта комната, понимаешь, не отапливается. Та отапливается. Ну, то закрыли. Почему? Мы... Ну, потому что сдают эту. Не понимаю. Глупенькая ты моя. Та стоила бы дороже по причине отапливаемости. Вадя, а как же зимой? Вадя, ну ведь так невозможно жить. Ты замерзнешь. Спокойно, у меня два одеяла. А может быть, вызвать слесаря и что-то устроить? А, Вадя, батарею какую-нибудь поставить быстренько? Или еще что-нибудь? Ведь ты заболеешь здесь зимой, Вадя! Вадь, ты что? Вадя долгим изучающим взглядом внимательно глядит в угол на мусорное ведро. Слышно густое жужжание мухи. Вадь, что с тобой? «Тамара! Тома! Что?» Вадя продолжает внимательно смотреть в угол. «Муха! Тамара! Вон, видишь, сидит на коробке из-под пельменей. Старенькая пенсионерка, она одна здесь прижилась, другие передохли, здесь так холодно. Одна Тамара осталась, полетает, полетает и спит». «Вадя, а почему ты мусор не выносишь?» «Вон опять летает, летает Тамара. Я выношу, когда очень вываливается. Ну что, накормить тебя, что ли? За одного самому пожрать? Вадя, иди ко мне. Обними меня. Мы так и не поздоровались». По-настоящему. Вадя обнимает ее. «Так это сейчас, что ли?» Кивает на комнату. «Холодно ж. Одеваться, раздеваться. И потом все равно в четыре коллегу на пьянку. Зачем? Куда? Я тебе говорил, у Олеговой бабы день ангела. Ну и пусть себе. Давай одни побудем вдвоем». «Да успеем еще! Ты же на целую неделю приехала!» Люба усмехается. «На целую!» Прислушивается. «Музыка где-то играет. Полоумное средство массовой информации». «Это где?» «Комнату заперли, а приемник выключить забыли». «Ничего себе! Так и поет круглые сутки!» Я уже договорился с Любкой. Она придет на днях, выключит. Любаш, побудь здесь. Я на минутку. Ты куда, Вадя? Я вспомнил, здесь недалеко мусорная свалка. Между домами. Может, он там бродит. Кто? Люцик? Что ты смотришь так? Ничего. Я на минутку, Любаш, ладно? Хлеб заодно куплю. Вспомнил, хлеба нет. «Иди, конечно!» «На минутку, а!» «Иди, иди!» Вадя в дверях. «Ничего, Любаш, посидишь?» Люба кивает, и уже за дверью слышен страдающий голос Вади. «Люцик, Люцик, Люцик!» Потом он смолкает. Люба приехала. Она встала, медленно и как-то бесцельно стала кружить по кухне, Заглянула в комнату, потом села на табурет и застыла, уронив руки, погружённые в свои мысли. Сидит она спиной к окну и не видит, как в окне появились подрагивающие старческие ноги в сопровождении палочки. Старичок наклонился, долго смотрит в комнату на Любину спину и, наконец, стучит в дверь. Люба поднялась и открыла. Максимилиан Борисович. «Голубушка, скажите, это лесная 25? Я не ошибся, я правильно пришел? Или не туда попал, а?» «Да, а вы?» Он ясно сказал «Лесная двадцать пять», но, в принципе, он мог избежать, это ему ничего не стоит. Ему же плевать, что мы спим с валидолом в зубах. Он считает, что мы оторваны от действительности. Может быть, я и оторван от действительности, но мне все-таки хочется знать, где он обретается. Люба несколько оторопевшая. «Кто?» «А вы?» «Вы хотите сказать, что я не туда попал?» «А куда я попал?» «Это «Лесная двадцать пять»?» «Это не лесная двадцать пять? Что? А? Говорите, пожалуйста, возумительно!» «Да? Что? А вы кто, позвольте полюбопытствовать, извините за назойливость?» «Я... Люба». «Любаша! Замечательно! Замечательно, что я застал именно вас! Я вам так благодарен! Мы вам так благодарны!» Он спустился по ступенькам вниз, Люба придержала его руку. Вади, конечно, нет. Слава Богу. Признаться, я нарочно выбрал день, когда он на работе. Я только хотел удостовериться у соседей, действительно он снимает здесь квартиру, или лесная 25 – это очередной миф, а он болтается по друзьям и ночует, где придется. Я вам доложу, Любаша, добраться сюда из Пушкина в моем возрасте – это не кот начихал. Мне повезло, что я попал на вас. Теперь вы понимаете, как мы вам благодарны. Это большое-большое счастье, что вы согласились сдавать Ваде квартиру. Но я... Это недоразумение. Я вовсе не Максимилиан Боисович Вадин дедушка. Очень приятно. «Люба, э, но дело в том, что главное, что в центре и совсем недорого. Правда, так и не понимаю, почему бы не вернуться в Пушкина и не жить в нашем собственном доме. Ну ладно, пусть считается, что я оторван от действительности. Без Москвы он, видите ли, не может». Смотрит на укрытие. «А там что?» э, «Там удобство». «Прекрасно. Вот что, Любаша, я хотел поговорить с вами откровенно, как с другом Ваде». Ведь вы друзья, правда? Правда. Но видите ли, дело в том, дело в том, что Вадя нуждается в таможенном досмотре. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет. Любочка, мы свои люди. Я могу говорить с вами откровенно. Мне очень нравится ваше лицо. У вас лицо порядочного человека. Я могу говорить с вами откровенно? Конечно. Конечно. Но все разумеется сугубо между нами. Я вам очень доверяю. Вы мне сразу понравились. Вы похожи на мою жену в молодости. Ее зовут Ирина Львовна. И, как вы догадываетесь, она бабушка Вади. Так вот, в молодости останавливается, смотрит на Любу. Мы о чем говорили? О вашей жене. Да, о моей жене. Она очень больная женщина, и очень беспокоится о Ваде. Нет, мы о чем-то другом. Вот, деточка, наблюдайте, это и есть старческий маразм. Ну что вы, маразм, маразм. Да, Люба, я хочу умереть. Ой, что вы, я хочу умереть спокойно. Для этого мне надо знать, что Вадя устроен в жизни. Вы понимаете, что я имею в виду? А Вадя говорит, это ваше поколение женилось в 20 лет и собиралось жить при коммунизме. Люба, а вы что думаете насчет этого? М -м насчет коммунизма? Да нет, нет, вот вы тоже современная девушка. Что вы думаете насчет устройства своей судьбы? М -м моей? Неконкретно вашей, неконкретно, деточка. Вы не обижайтесь на то, что я сейчас скажу, но я смотрю на вас. Не конкретно на вас, не конкретно, а вообще на вас, таких молодых, таких умных. И знаете, ничего не понимаю. Где ваши чувства? Где? В каком смысле где? Нет чувств. Одна, извините, чувственность. Недавно приезжал вот так наведаться к Ваде. Дверь не заперта. Захожу в Вадиной постели, девица, понимаете ли, лежит, так равнодушно на меня смотрит. Я растерялся, знаете ли, спрашиваю робко, а где Вадя? А она, не потрудившись прикрыть плечи, лениво так «Вадя в ванной». «Это когда было?» а главное, неказистая, знаете ли, такая невыразительная девица. Это давно было? Не удержался я, знаете, сказал ему потом все, что думаю. А он смеется, говорит дед, а она, конечно, обезьянка, зато с ней в постели интересно. Любаша, вот вы современная девушка, объясните мне, старику, что значит «интересно». Где чувства? Где они? Нет, вы подумайте. Интересно в постели. Люба бледнее. Очень интересно. Когда это было, вот что мне интересно. А главное, он все вьет. Он всегда вьет, безостановочно вьет, ни на минуту не задумываясь. Неизвестно, в кого он такой. Это я вам как близкому человеку, делюсь, так сказать. Врет и врет. Когда врет? А всегда, на каждом слове. Я ему говорю, Вадя, остановись, ты заврался. Ну что я, вы, наверное, и сами знаете, друзья же. А зачем врет? А черт его знает, такой родился, с пеленок врал из спортивного интереса. Вадя, это наш крест, и мы его несем пока живы. То деньжат из пенсии подкинем, то, так знаете, посылочку на Львовна соберет. Но ведь сердце-то все равно не на месте. Я ведь сюда и приехал проверить, живет здесь или врет, что живет. Любаша, как друг, присмотрите за ним, умоляю, он же полный идиот. В каком смысле? В натуральном. Идиот. Кретин. Двух слов с ним спокойно сказать нельзя. Сразу орать начинает. Приехал в прошлую субботу, довел бабушку до сердечного приступа. Умоляю как друга. Присмотрите. Договорились? Договорились. «Ох-ох-ох, что ох, ох, же это такое? Это три часа уже». Мне ж продуктов купить велено и на электричку успеть. Ничего себе времечко бежит. А я-то, я-то, ну, совсем оторван от действительности. Все, где сумка? Здесь. Где палка? Здесь. Любаша, ваша ручка, вот она, целует. Побежал. Ковыляет по ступенькам, Люба его поддерживает. Я сейчас как вихрь по магазинам, как вихрь. А то получу нагоняет этой на Львовны. Любаша, все сугубо между нами. Посылает воздушный поцелуй. До свидания, Максимилиан Борисович. Максимилиан Борисович уходит. Мы видим в окно, как он ковыляет, опираясь на палку. Тишина. Люба. Та. Приехала, приехала, значит. Врывается Вадя. Ну что, не появлялся? Кто? Люцик. Обегал все. Представляешь, все дворы, все свалки. Садится в отчаянии. Это конец. Он не вернется. Люба молча изучающе смотрит на него. Что ж ты хлеб не купил? Э, там перерыв. В продуктовых перерыв с часу. Ну, не знаю, я подошел, а там товар принимают. Я подумал, перерыв, попозже приду. Сейчас вот пойду, сейчас. Принесу хлеб и сядем обедать. Посиди, ладно? Убегает Люба. И в самом деле врет. Как мой Санька на ерунде. В крупном, наверное, тоже. В окне мелькают женские ноги. Затем в замке поворачивается ключ, и входит Вера. Она видит Любу и несколько секунд смотрит на нее. Вера не поняла. Люба, здравствуйте. Вы к Ваде? А где он? За хлебом пошел. А. «Вы, случайно, не Люба?» «Люба». «То-то я смотрю, сидит человек, как у себя дома». «Ну, ну и как вы считаете, можно жить в этой холодрыге?» «Да, в самом деле холодно. Я тоже говорю, Ваде...» «А вы, простите, кто?» «А я, простите, та...» из чего кармана вам денежки идут за этот погреб. Я ведь плачу. Так что разговор у меня к вам такой, милая. Во-первых, выключите эту зуделку за стеной. Во-вторых, батарею бы поставить дополнительную. За ваш счет, конечно. Наступает пауза. Люба, конечно, уже все поняла. Лицо ее каменеет просто на глазах у зрителя и становится ясно, какой это гордый человек. Люба встаёт. «Вы меня не за ту принимаете». «А за кого тебя ещё принимать? Совесть ты где забыла, подруга? Ты-то сама в этом погребе согласилась бы жить? а а, -а у папы мамы живёшь, а бабусину квартиру доходным домом сделала». Думаешь, эти тридцать пять рэ мне даром достаются? Знаешь, сколько километров я за них наматываю? И все на ногах. Люба между тем надела плащ, закинула за плечо свою дорожную сумку. Нет, ты погоди, ты куда это? С батареей мы как решим, а? Люба уже на ступеньках. Что ж вы так плохо... Любовника своего содержите. Холодно ему, бедному. Существо он нежное, тонкое. Еще уйдет куда-нибудь к другой покровительнице. Открывает дверь, уходит. Вера вслед. А это не твое дело! Подбегает к окну форточку. Стерва! Вот стерва. Ни стыда, ни совести. Нервно ходит по кухне, открывает какую-то кастрюлю на плите, что-то перекладывает, переставляет, зажигает конфорку. Взгляд ее падает на мусорный бак. Вот так и будет стоять, пока сама не вынесу, и муха будет жужжать. «Господи, господи, как мне это надоело!» «Господи, как мне все осточертело! Как я устала от всего вот, от этого!» Плачет, раскачиваясь на стуле. Радио за стеной играет что-то веселенькое. Наконец Вера успокаивается, начинает что-то готовить, крутиться по хозяйству. Вбегает Вадя с булкой хлеба. Вбежал, отарапил. Вера. Привет. Давай хлеб. Сейчас обедать сядем. Ты Ты откуда? Ты почему не уехала? С Катей поменялась. Не могу. Такая тоска накатила. Представила, как целую неделю сейчас трястись. Чаи разносить, туалеты мыть. Думать, что ты здесь жрёшь, да как мёрзнешь. А Кате что? Катька, она совсем одна, ей всё равно. Согласилась. А ты чего столбом встал? Не рад, что ли? Садись, я борщ вчерашний подогрела. Вадя подошёл к двери комнаты, осторожно заглянул туда. Вера. Ушла она, ушла. Вадя, не зная, как себя вести. «Да? Э, Вера, ты... Это... Вы что, разговаривали? Понимаешь? Ты только не подумай! до да стерва она! Больше никто! Я говорю, вы просто обязаны батарею поставить, раз с людей такие деньги рвете. А она мне... Вы меня не за принимаете? Ну, жуки! А ты говорил, профессорская семья». В общем, надо что-то придумать с хатой. Садись, ешь, борщ остынет. Так она что, ушла, что ли? Совсем? Больше ничего не говорила? Нахамила, как последняя. Говорит, плохо любовника содержите. Ты-то что ей говорила? Ты! Что думала, то и сказала. Ты же знаешь, я что думаю, то и говорю. Мне профессор, не профессор, все пассажиры. Ты чего не ешь? Кто тебя просил? Ну почему, почему ты лезешь в мои дела? У тебя нет никаких дел. Ты опять? Займись, наконец, хоть каким-то делом. Ешь борщ. Вадя бросает ложку. «Мы с ней... Мы, может, с ней друзья? Да, мы друзья, а ты лезешь всюду и ссоришь меня с людьми! Ладно, друзья... Друзья сдают комнату, батарею поставить не могут. Чего ты взъерепенился? Садись, ешь!» Вадя садится, ест борщ совершенно машинально – Напряженно думает. Потом становится рассеянней, оглядывается на окно и вдруг вскакивает опрометью, кидается к двери, выбегает. Слышен его вопль. Люцик, люцик, люцик. Появляется расстроенный. Показалось. Да нет, не появится. Если уж его три дня нет, то все да и дай борщ пауза вадя доедает борщ может его пацаны убили вадя бросает ложку что ты мне всякие гадости говоришь ну вадя ты зачем мне эти гадости говоришь чтобы во мне надежду убить да вадя ты равнодушный холодный человек Ты никому не привязана, тебе никто не нужен. Тебе не понять, как можно привязаться к живому существу. Не ори, пожалуйста. Успокойся. Ты нарочно травишь меня этими разговорами. Я знаю, ты никогда не любила его. И тебе этого скрыть не удастся. Ты не любила его. Ты его одной ливеркой кормила. Вадя, ну успокойся. Успокойся, слышишь? Он вернется, ну... «Хватит вопить!» Вадя в отчаянии бегает по кухне, немного успокаивается, уходит в комнату. Несколько мгновений — тишина. Жужжит муха. Вера моет посуду. Вадя совершенно спокойным голосом. «А что, рубашек чистых нет?» «Поищи в шкафу, как следует. Я недавно стирала». «А ты собрался куда?» «Собрался». «Куда это интересно?» «По делам». «Пьянка, значит, где-нибудь». Вадя появляется в кухне с оскорбленным лицом. «Не лезь в мои дела! Надоело! Я мужчина, понимаешь? Мужчина!» «Посмотри, в пиджаке деньги у тебя есть». Вадя, одновременно роясь в карманах и вытаскивая мелочь. Я имею право на личную независимость. Понятно? Я мужчина и желаю чувствовать себя мужчиной. Сколько тебе дать, чтобы ты чувствовал себя мужчиной? Дай рублей двадцать. Хватит с тебя червонца. Достает деньги из своей сумочки, сует их в карман Вадиного пиджака. Вадя, это в долг. Я тебе все отдам. Так и запомни. Хорошо. Потому что выше всех благ я ценю личную независимость. Молодец. Носки тоже переодень, если на люди идешь. Приносит чистые носки. Вадя садится на табурет, переодевает их. Вадя. Был когда-то и я от людей независим, Никому не писал поздравительных писем. В окне мелькают чьи-то ноги, в дверь стучат. Поскольку Вадя сидит в одном носке, Дверь идет отворить Вера. Она заслоняет проем, Так что пока мы слышим лишь голос Любы страшненькой, застенчивый и очень вежливый голосок. — Здравствуйте, а Вадим дома? — Вера, пожалуйста, — пропускает гостью, та спускается по ступенькам, и мы видим Любу. Она, мягко говоря, не красавица. Увидев ее, Вадя остается сидеть в одном носке. Люба страшненькая. «О, Вадим, здравствуйте! Извините, что я так внезапно, как снег на голову, но я подумала, чем раньше, тем лучше, правда? Насчет музыкального сопровождения». Кивает в сторону комнаты, за дверью которой бубнит радио. Быстро идет к той двери, открывает ее ключом, входит туда, там что-то щелкает, и наступает тишина. В этой тишине Вера молча, изучающе смотрит на Вадю, который так и сидит с одним надетым носком, второй держа в руке. Люба страшненькая выходит. «Представляю, как вы намучились!» Обращается к обоим. Она очень приветлива, жизнерадостна и душевно настроена, и не прочь поговорить. Понимаете, ключ от этой комнаты почему-то оказался в кармане папиного пиджака, а пиджак он забыл в субботу на даче, так что мне пришлось вчера специально поехать в Загорянку, и, ну, хорошо, что все позади. Просто бабуля в последние годы очень плохо слышала, и только радиус крашивала ей. Глотает набежавшую слезу, оглядывается. «А вы уже...» обустроились. Вот только прохладно здесь, а? Вадя, надев, наконец, второй носок и бодро вскакивая на ноги. «Не беспокойтесь, Люба, дорогая, так даже лучше, все микробы вымерзают». «Что вы, что вы, Вадим, я не допущу, чтобы вы простудились. Здесь просто жуткая холодрыга. Я поговорю с родителями, совершенно очевидно, что надо батарею добавить. Мы это устроим, но...» Пока. Что же делать пока? Ой, знаю, у нас где-то был еще один рефлектор в подвале. Это же отличный выход. Я сейчас же его откопаю и привезу. Вадя, Люба, милая, не беспокойтесь. Ну что вы, какое беспокойство. Я через пятнадцать минут буду здесь. Выбегает. Вера молчит. Вид у нее скорее усталый. «Вера, э, Верончик, послушай только спокойно!» Вера размышляя. «Как же я сразу не сообразила! У той ведь дорожная сумка была!» Вадя. «Это сестренка Олега! Приехала из этого, из Омска!» Она приехала, а Олега дома нет. Вера морщит от его крика. Заткнись, дай сообразить. Так, откуда ж ты ее подхватил? В командировке ты был в последний раз месяца два назад, да? Тебя когда из Гипрозема выгнали? С месяц? «Вера, это сестра Олега, я тебе клянусь! При чем тут командировка? Девочка приехала, Олега дома нет. Наверное, он это телеграмму не получил». В Краснодар ты ездил в последний раз, вспомнила. Ничего себе пришлось выложиться девочке на билетик. Видать, сильно влюбилась бедолага. Такая гордая на вид. Говорит, плохо любовника содержите. Замерзла здесь. К теплу привыкла. Вера! Что? «Что ты мелешь? Это смешно!» Стихи ей читал, да? Завоевывал, трудился. Гадская твоя натура. Веруня! это твои домыслы, Совершенно необоснованные, Просто стыдно, стыдно! Стыдно. Куда же-то она пошла теперь? Куда ей деться? Где ночевать будет? В аэропорту? Начинает одеваться спокойно, деловито. Вадя заметался. «Вера, ты куда? Ты, ты что придумала?» «Я тебе клянусь! Это совершенно посторонняя женщина! Она, она случайно сюда вошла! Я ее не знаю! Это истинная правда!» Вера уже оделась, выходит. Подожди, я тебе клянусь, это было в последний раз. Это больше не повторится. Вера ушла. Вадя мечется по кухне, бормочет, вскрикивает, всхлипывает, хватается за голову. Он очень возбужден, но постепенно начинает приходить в себя. Открывает форточку, кричит на улицу «Люцик, Люцик, Люцик, Люцик!» Кричит так минуты две, надрывно, с надеждой. Даже зритель начинает сочувствовать. Если с ним что-то случится, я с ума сойду. Смотрит на часы. Ну где эта дура с рефлектором? Я коллегу опоздаю. Ходит по кухне, что-то хватает со стола, жует. Наконец в окне промелькнули ноги, в дверь стучат. Вадя открывает. Это Люба Страшненькая с рефлектором. «Ой, я долго, да? Он в подвале лежал, пришлось лезть. Вот...» Вадя жует. «Люба, это грандиозно! Вы спасительница моей жизни!» Люба Страшненькая, гордая и смущенная – Давайте включим. Вот, он быстро нагревается. Через пять минут будет тепло. Оглядывает комнату, будто впервые видит. Как странно. Что странно, дитя мое? В этих комнатках прошло моё детство. Каждую щелочку знаю. Но вот здесь сидите вы, и мне все кажется новым, незнакомым. «Да, так бывает», — смотрит на часы. «А ваша...» — Вадя подсказывает. «Сестра?» — она ушла. Она, она Щербакова, живет в своей однокомнатной. А я подумала... «Нет, Люба, нет, я совершенно одинокий человек». «Я так и думала. У вас глаза...» «Что глаза?» «Да нет, ничего». И все-таки у вас глаза такие отчаявшиеся, трагические. Вадя, правда? Вы заметили? Вы поняли это? Да сразу! Вот как только вы месяц назад впервые вошли в наш отдел, я взглянула и... И что? И все поняла про вас. Как вы одиноки, душой. Вадя целует ей в руку. «Милый человек». Ни слова больше. Поверьте, Люба, я болезненно искренен. Меня так часто ранили, предавали, и я боюсь, боюсь поверить в то, что может еще встретиться тот, кто... Нет, довольно. Я сейчас наделаю глупостей. Не бойтесь меня, Вадим, но я не знаю, что мне сделать, как доказать свою свою искренность, чтобы вы поверили, чтобы вы... Поняли, Вадя, горячо и очень искренне. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Люба, страшненькая, буквально светится. «Как здорово! Вадим, вы так талантливы!» «Люба, мне так не хочется сейчас расставаться с вами. Давайте не расставаться. Сегодня!» Люба меняет выражение на лице так часто, что трудно уследить. «Давайте пойдем к моему другу. Вот сейчас. Немедленно. Стихийно!» Я хочу представить вас моим друзьям. Это необыкновенные люди. Люба страшненькая, оранжевая от счастья. Но я... Мне бы переодеться. Ну какие пустяки! Вы прекрасны! Вы всегда прекрасны! Помогает ей надеть плащ. В вас бездна пластики и грации. Ой, что вы! Я же такая... «Люба, я никогда не лгу!» Выходит, проходит мимо окна, тихо. Только в углу над мусорным баком жужжит муха Тамара.